Глава двадцать вторая Маленький ящик, размером с большую шкатулку для сигар с двумя отверстиями, в стенках которого встроены спирали. Они нагреваются и поджаривают хлеб. Тостер называется. Проговорила я, намазывая маслом тост для мужа. Удобно и быстро. Невероятно! Сколько всего создано человеком! Произнес Мэтт, продолжая на меня смотреть, как на неведомую зверушку. Ну да, проронила я. Чувствую себя немного неловко под восхищенным взглядом мужа и задала, мучивший меня на протяжении дня и ночи вопрос. «Ты мне поверил? Почему?» «Во-первых, все, о чем ты мне поведала, невозможно придумать. Слишком много деталей. А во-вторых, в тот день, когда ты сказала, что готова выполнить свои условия договора, вечером я подошел к твоей комнате, хотел узнать, как ты, но дверь была заперта» а ты что-то громко говорила на незнакомом мне языке. — Хм, я ругалась, — хмыкнула, и, не выдержав изумленного взгляда Мэтью, звонко рассмеялась. — Научишь? — с лукавой улыбкой попросил муж. А через пару минут мы уже оба громко хохотали. Не знаю, о чем думали Роуз и Майли, когда мы покидали особняк, но на лицах обеих застыла довольная улыбка». Время в пути до нашего с Грейс-магазинчика пролетело незаметно. Мы много разговаривали, но на этот раз в основном говорил Мэт, рассказывая о своем детстве, родных и увлечениях. Я внимательно слушала его, погружаясь в его мир, где каждая история была полна эмоций и теплоты. Я видела его улыбку, когда он вспоминал, как устраивал пикники с друзьями на берегу озера, и это было заразительно. Каждый его рассказ открывал мне новую грань его личности, и я осознала, как важно для меня это время, проведенное вместе, возможность узнать его лучше и сблизиться еще больше. — Я вечером зайду за тобой, и мы прогуляемся по набережной, — сказал Мэтт, нежно меня целуя. Едва его губы коснулись моих, мое сердце вновь забилось чуть быстрее, в один миг все заботы исчезли, оставив лишь предвкушение предстоящего вечера рядом с ним. «Хорошо», — прошептала я, прижавшись к мужу и позволив себе раствориться в его объятиях. В тепле его рук было столько покоя и силы, что все тревоги мгновенно растворились, уступив место тихому счастью и ощущению надежной опоры. «Вы неприлично долго целуетесь на улице», прервал нас звонкий голос Грейс, а вскоре и сама девушка, смеясь, подошла ближе и озорно нам подмигнула. «Я думала, ты сегодня поедешь за тесьмой и кружевом». «Здравствуй, Грейс», — поприветствовал девушку Мэт, и на прощание, легко коснувшись губами моей щеки, добавил. «Хорошего вам дня». «И тебе, Мэтью», — проговорила моя подруга и партнер в одном лице, переводя свой взор на меня. «Уже все сделала и даже привезла новую ткань. Все ждут тебя». «Ух, закройщица готова!» пробормотала, взглядом провожая уезжающую карету, в которой находился мой муж. «Да, и очень волнуется. Думаю, лучше тебе сделать первую партию», предложила Грейс, тут же пояснив. «Ткань дорогая, лекала новая, и девушки боятся к ним подступиться. Думают, что за испорченный товар мы потребуем возместить ущерб». «Да, ты права. Я должна сделать первую выкройку. Швеи сошьют детали, и дальше будет видно». — согласилась с доводами подруги, проходя в здание. Признаться, мне тоже было страшно прикоснуться к портновским ножницам. В кройке не должно быть ошибок. Один неверный срез и работа испорчена, а я не могла себе этого позволить. Я медленно провела рукой по ткани, ощущая ее гладкость и плотность под пальцами. Осторожно разложив ее на большом столе, я еще раз все проверила И только тогда, подняв ножницы и выдохнув, сделала первый надрез. Лезвия с тихим шорохом прошли сквозь ткань, оставляя после себя ровный край. На мгновение я замерла, словно проверяя, действительно ли линия идет правильно и нет ли отклонений. Я была предельно сосредоточена. Аккуратно следила за каждой вырезанной деталью, подрезала лишнее, осторожно убирая небольшие кусочки ткани в сторону, чтобы они не мешали. Когда выкройка была готова, я осмотрела каждую деталь, проверяя ровность краев и соблюдение всех размеров. Работа закройщицы требовала не только точности, но и чутья, внимания к мелочам и терпения. Но в этом было что-то завораживающее, видеть, как из цельного куска ткани под моими руками рождается основа для нового изделия. «Уф, Нора, забирайте!» С шумом выдохнула, протягивая женщине отрезы. — К обеду будут готовы? — Постараемся успеть, миссис Карлетт, разве что швы будут не обработаны. — Это не важно, нам бы увидеть готовое изделие, чтобы пустить на поток, — проговорила, оглядев замерших у машинок швей. Простые рубашечки, штанишки и платья уже лежали небольшими стопочками на полках, а вот к новым изделиям мы только приступили, и каждой было волнительно начинать новое. «Тогда точно успеем», – заверила меня Нора, передав отрезы самой опытной швее. До самого обеда мы с Грейс провели время в кабинете. Подруга с сосредоточенным выражением лица занялась подсчетами затрат, скрупулезно заполняя страницы блокнота и время от времени морщись от полученных цифр, ведь, увы, наше дело пока приносило только убытки. Я же, сидя за столом, Усиленно вспоминала все увиденные мной детские наряды, яркие, с забавными узорами и мягкими тканями, и переносила их на бумагу, рисуя карандашом мельчайшие детали. Мне хотелось, чтобы в нашем магазине было много разной одежды для малышей, от уютных комбинезонов до веселых платьиц, и чтобы она была не только красивой, но и удобной для активных игр. Периодически я или Грейс нетерпеливо поглядывали на дверь, ожидая нору с готовым детским комбинезоном, который должен был стать первой яркой новинкой в нашем ассортименте. Мы обе знали, что этот комбинезон – важный шаг вперед для нашего бизнеса. Однако швеи не спешили, и это было понятно. Ткань была новой, а крой требовал внимательного подхода. Мы понимали, что лучше подождать и получить идеальный результат, чем поспешить и разочароваться. «Миссис Карлетт, миссис Грейс, готова!» Наконец произнесла заветные слова Нора, проходя в кабинет, и гордо улыбаясь, добавила. «Очень красиво получилось!» «Да и ткань удачно подобрали, в самый раз для крох!» Довольно протянула я, разглядывая симпатичный наряд, который прекрасно подойдет как для мальчика, так и для девочки. — Ну все, запускаем, — проговорила Грейс, тоже не сводя восхищенного взгляда с маленького комбинезона. — Да, — торжественно объявила, возвращая первую работу Нори, и, взглянув на Грейс, произнесла. — Предлагаю отпраздновать начало производства в ресторане у фонтана. — Не возражаю. От волнения за завтраком я ничего не ела, и сейчас жутко голодна. — поддержала меня подруга, но стоило нам только двинуться к двери, как в кабинет вбежал встревоженный Уильям. Скарлет Мэтью обвинили в убийстве нескольких человек, полчаса назад его арестовали.